Когда он был маленький, тоже часто отплясывал с бубном. Давно, когда все в мире еще стояло на своем месте. Что за чушь! Когда в нем хоть что-нибудь стояло на своем месте. Он вернулся к аэровокзалу. Кроме него и супружеской пары пассажиров на рейс не было. Их отвели на летное поле к двухмоторному пропеллерному самолетику типа «Пайпер» на шесть мест. Перегородки между кабиной пилота и салоном не было. Они летели над оледенелыми горами на запад. По левую руку солнце сверкало на поверхности Гудзонова пролива, справа — на поверхности озера, название которого Энвик вспомнил спонтанно — Амаджуак Лейк. Многое вернулось, нахлынуло на него. Воспоминания увлекали его в прошлое, но он не хотел туда. Потом они летели над морем, потом снова замаячила гористая суша, показалась бухта телик с семью ее островами. По одному из них тянулась посадочная полоса Кейп-Дорсета. Сердце Эновика рвалось из груди. Он дома, где никогда больше не собирался быть. Кейп-Дорсет. Северный Нью-Йорк, как полушутя, полугордясь, называли этот поселок, 1200 его жителей, один из признанных центров искусства инуит. Это теперь, а тогда было иначе. Кейп-Дорсет. Кингаит на местном наречии. Высокие горы. Там был крошечный островок, Малик-Джуак. Природный заповедник с лисими капканами XIX века, легендарными захоронениями и романтическим озером, на котором они часто разбивали лагерь. Он увидел в своих воспоминаниях отца и мать и снова вспомнил о том, что вытеснило его из страны, которая тогда еще звалась не нун а северо-западной территорией. Он забрал свой рюкзак и выбрался из самолета. На супружескую пару обрушился с приветствиями встречавший их друг. Так уж принято у народа инуит. В его языке множество слов для приветствия и ни одного для прощания. Вот и Эновику 19 лет назад никто не сказал прощального слова, в том числе и тот мужчина, что растерянно стоял теперь на летном поле. Эновик с трудом его узнал. Иджицеак Экезак. Сильно постарел и носил седые усы, которых раньше не было. Он побежал навстречу Эновеку и обнял его вместе с рюкзаком. Из него извекся поток слов на «инуктитуте», но потом напомнился и перешел на английский. — Леон, мальчик мой, какой видный молодой доктор! Эновек нехотя похлопал Экезака по спине. — Дядя Иджи, как дела? — Какие дела, сам видишь, что творится. — Как ты долетел? — Такие расстояния? — Да, несколько пересадок. Торонто? Монреаль?» Экезак выпустил его из объятий, но не из улыбки. Энновик увидел у него во рту типичные для инуит провалы выпавших зубов. «Где ты только не бывал. Я рад за тебя. Ты должен мне многое рассказать. Жить, конечно, будешь у меня, мальчик. Все уже приготовлено. Э, дядя Иджи... Иджи, просто Иджи, оставь уже этого дядю. Ты слишком взрослый, чтобы звать меня дядей. Я забронировал комнату в отеле». Экезак даже отступил на шаг. — И в каком? — В полярном домике. Старик огорчился. Потом снова просиял. — Мы снимем бронь. У меня администратор знакомый. Здесь все друг друга знают. Никаких проблем. — Я не хочу тебя стеснять, — сказал Леон. — Я здесь для того, чтобы закопать моего отца в мерзлоту, — подумал он. И потом как можно скорее слинять. — Ты меня нисколько не стеснишь, — сказал Экизак. — Ты мой племянник. — Насколько ты забронировал? — На две ночи. — Я думаю, этого достаточно, а? Экизак наморщил лоб. Я глядел его с головы до ног, потом взял его под руку и повел в зал. Это мы еще обсудим. Есть хочешь? Хочу. Прекрасно. Мэри Эн готовит тушеную оленину. Еще есть тюлени суп с рисом. Объедение. Когда ты в последний раз ел тюлени суп, а? Эннерик послушно шел за ним. Перед аэровокзалом было припарковано несколько машин. Экизак подвел его к пикапу. — Брось рюкзак назад. Ты знаешь, Мэри Энн? — А откуда тебе знать? Ты уже уехал, когда я привез ее из Салуита. Не мог больше один. Она моложе меня. Но я считаю, это нормально. А ты женат? Боже мой, как много нам нужно рассказать друг другу. Тебя не было, целую вечность. Энвик сел на пассажирское сиденье и молчал. Экезак, видимо, решил уболтать его насмерть. Он пытался вспомнить, был ли старик так же говорлив и раньше. Потом он подумал, что дядя болтает от того, что нервничает не меньше его самого. Они запрыгали по ухабам главной улицы. Кейп Дорсет был разделен холмами на несколько районов.